Глава четырнадцатая Дождавшись, пока самые нетерпеливые в себя придут, продолжил рассказ, держа свой разговорник лицевой стороной к ним. Держать его правильно так, чтобы вот эта овальная защитная сеточка сверху была. Под ней динамик находится. Над динамиком регулятор громкости. Указал я на него пальцем. Двигая ползунковый регулятор слева направо, можно увеличивать или уменьшать громкость звука. Судя по выражению лиц, братья и сестра пока все более или менее понимают. Вполне уверенно, регулятором поигравшись, каждый на своем разговорнике быстро успокоились и снова на мне внимание сосредоточили. С простым закончили, переходим к более сложному. Переместил я палец под динамик. Здесь мы тоже наблюдаем ползуны. Верхние четыре с цифрами слева, от них один, десять, сто, тысяча. И под ползунами десять цифр от единицы до нуля. Это абоненты. Абонент – это индивидуальный номер разговорника. Их может быть девятьсот99. Именно столько людей одновременно могут друг с другом переговариваться. Даже невозмутимый до этого Хрисан рот от изумления открыл, остальные в полном шоке находились, на какое-то время выпал из реальности. И это я еще в дебри не полез, как не стал и объяснять, что помимо номера у разговорника есть индивидуальный ключ, приписанный именно к этой десятитысячной серии. Именно эта серия была мне выделена для моего будущего острова, но в этом мире никто не запретит мне и другие десятитысячные серии использовать, если понадобится понадобятся. Но Вряд ли я это сделаю когда-нибудь. Если из-за ткани и вина опасения не отпускают, что на нас могут охоту начать, чтобы секрет их производства отобрать, то из-за связи точно ловить начнут. Тут уже никаких сомнений быть не может. Так что продолжим объяснение. Нижние четыре ползуна с такими же цифрами – это каналы. Их столько же, сколько и абонентов, то есть 9999 плюс нулевой общий. Собственно, для его использования все четыре ползуна нужно передвинуть на нули. На этом канале переговоры услышат все абоненты, если они находятся в пределах 30 километров и их разговорники включены. В общем, от общего канала можно отключиться вот этим замком. Я щелкнул расположенным слева от абонентских ползунов переключателем вверх-вниз. Это сделано для того, чтобы вас не отвлекали посторонние в особо напряженный момент. Но в обычное время общий канал не отключают, мало ли кому и когда помощь понадобится. В диких землях общий канал вообще практически никогда не отключался, и попавший в беду раненый охотник вполне мог докричаться до других, заполучив помощь. Я сам не раз так помогал, как и мне несколько раз оказывали помощь. Все это, конечно, не бесплатно. Никто ради другого просто так рисковать не станет, если это не твой хороший знакомый. Но когда припрет то любые средства заплатишь, а живым остаться. Впрочем, в кабалу так никого никогда не загоняли, не та публика. Но вот если богатый стол в кабаке оплатить в данный момент нечем, то как минимум будущим спасателем должен будешь услугу. В тот день с самого утра и до самого полудня Я все про разговорники рассказывал, пусть там не столь много функций, но если с таким устройством никогда дел не имел, то трудно все понять. В первую очередь, именно понять смысл каждого нового слова приходилось по несколько раз объяснять и запомнить. Но все же справились. Самое главное усвоили, остальное в процессе эксплуатации изучат. Так, теперь учимся вставлять блок питания. Перешел я к практике. На задней части разговорника снимаем крышку, для этого два винта открутить надо. Можно попросту провернуть, надавливая на них пальцем, но если туго идут, то можно и ножом помочь. Для этого в шляпках винта прорези есть. Нож не понадобился у всех, и без него получилось крышку снять. Теперь берем вот эти энергетические ячейки, указал я на выложенные на верстаке прямоугольники, 10 сантиметров длиной и 2,5 шириной и толщиной. Их сначала нужно активировать. Для этого сверху вот этот винт-пробку выкручиваем. Потом в отверстие вставляем серебряный стержень». «Серебряный?» — дружно выдохнули братья и сестра, неприятно удивившись. «Видимо, жаба душит». «Да, серебряный», — подтвердил я ранее сказанное. В блоке питания находятся красные кристаллы, что вы мне привезли из-под мха. При взаимодействии с серебром они начинают распадаться, выделяя нужную нам энергию. Это уже неостановимый процесс, так что, раз активировав его, уже не отложишь в сторону на будущее. Нужно использовать. Впрочем, скорость распада кристаллов зависит от эксплуатации устройства. Если разговорником не пользоваться, то он медленный, если пользоваться, то процесс быстрее происходит. Одной такой энергоячейки при активной работе разговорника хватит на месяц эксплуатации. Но чтобы точно знать, когда заряд закончится, нужно отслеживать это дело по индикаторам. На лицевой части разговорника я указал пальцем на два маленьких отверстия. Внутри там лампочки находятся, при нормальной работе блока питания они обе светятся зеленым цветом. Если будет светиться только одна лампочка, значит блок питания сдох, разговорник работает на энергосберегающем накопителе. Тогда, чтобы не сбились введенные вами настройки, нужно срочно активировать вторую энергоячейку. Их в разговорник вставляется три штуки, одна рабочая и две запасные. Рядом с запасными есть пазы для серебряных стержней. Вот, когда понадобится снова снимать крышку, активируем запасную, вставляем ее обратно и продолжаем пользоваться устройством. Все понятно? Отлично. И, кстати, насчет серебра. Пусть стержень растворится вместе с кристаллами, его потом можно будет обратно выплавить. Пусть... Чуть и потеряем в количестве, но повторно его вполне можно будет использовать. Так что не столь большой расход серебра будет, сильно по карману не ударит. Связь намного больше выгоды принесет. Лекции я родичи, свои хорошо так загрузил, судя по шалелым глазам. Вряд ли они от радости пищать будут. Одно у них сейчас желание, чтобы я отстал от них. Но я уже почти закончил с объяснениями. Про гарнитуру потом одним только парням все объясню. Дашке она все равно не нужна. Впрочем, там всего-то и надо будет, что правильно, ее на голове расположить, наушник, к уху прижать, горловой микрофон, соответственно, к горлу. Самое главное, для удобства правильно все отрегулировать, остальное... В разговорник вставлен индивидуальный ключ, парны ему вставлены в гарнитуру, так что где чья не перепутаешь, они номерами отмечены. Переключение между станцией и гарнитурой на самом разговорнике происходит, громкость тоже на станции регулируется. Ну и да, еще одно. Своего питания у гарнитуры нет, происходит беспроводная передача энергии от ячейки разговорника. Пока в ней есть энергия, работает и гарнитура. Стоит уточнить, работает не далее, чем в полутора метрах от разговорника. Вот теперь все это и предстоит парням чуть погодя выучить. А пока мы выставили все ползуны на общий канал, щелкнули нужным переключателем, чтобы разговаривать не в телефонном, а в импульсном режиме. Нажал на расположенную сбоку кнопку «Говоришь». Отпустил «Слушаешь», что говорит другой абонент. Сделал это для того, чтобы они все разом разговаривать не начали все же еще не скоро они научатся соблюдать правила дистанционного общения по разговорникам дарья прием как слышишь меня слышь на кнопку нажми подсказал ей петр ага слышу донеслось до меня уже из разговорника это просто невероятно егорка «Очень хорошо слышу!» Оставил их в комнате. Сам в основное помещение мастерской вышел, присел на табурет и целый час общался с ними, со всеми. В бардак они не скатились, что радует. По очереди отвечали и сами вопросы задавали. Спустя некоторое время в конце речи уже даже не забывали добавлять. Егор ответь Даши, Грише, Хрисану, Петру. Прием и конец связи. Вот такие дела. Вернулся я обратно к ним. Ну, а теперь... Не-не-не-не-не. Хоть ей и понравилась новинка, но Дарья тут же разговорник на верстак положила, руки за спину спрятала и бочком-бочком к выходу из комнаты принялась отступать. Дальше вы сами. Я колта не ухожу. «Не хочу больше про ползуны, регуляторы и переключатели слушать». Даже обидно немного стало. Видимо, за время моего пребывания в этом мире я до такой степени пересытил ее новинками, что она особо и не удивляется им уже. Эка невидаль, разговорник. Бинокль на сестру намного больше впечатления произвел. Один даже прикарманил себе. Ведь с помощью него можно незаметно за другими людьми наблюдать. Одно радует. Братья перспективу сразу оценили. Стоят вон довольные все из себя. Но пока не спешат высказываться. За Дашкинами телодвижениями с интересом наблюдают. «Ну, что же...» Показательно тяжело вздохнул, я отвернулся от сестры, повернулся лицом к братьям, продолжая при этом к ней обращаться. «Я хотел тебе сейчас подарок обещанный вручить, но раз нет, так нет». За эти 10 дней Дашка ни разу не напомнила мне про него, видя, что я с головой в работу погружен. А ведь я все это время не только оружием занимался, а прицелы доделывал и разговорники собирал, но и артефакты с нуля делал. И не технические, а полностью магические. Услышав про подарок, Дашка с открытым ртом замерла на пороге комнаты. При виде такого зрелища братья дружно хохотнули, но и сами заинтересовались, поспешили ко мне поближе подойти. «Эй, это мой подарок!» — отмерла Дарья, когда я, полностью к ней спиной повернувшись, полез в карман и уже было собрался братьям показать, что для вредной сестры сделал. «Я первая должна его увидеть!» — подскочила ко мне, прижавшись грудью к спине, и крепко-крепко обняла. «Егорка!» И тут вот же коварная, голосом дрогнула, носиком шмыгнула, будто слезы сдерживает. «Ну, Егорка!» Через плечо глянул на нее. Притворяется зараза. Уже не мелкая, глазки ее бесстыжие в предвкушении блестят. Хотя нет, то и вправду слезы блестят. Рада, что не забыл про нее, брат. Что, Егорка, теперь уже не непоказательно, а на самом деле тяжко вздохнул, провернулся у нее в руках, встал к ней лицом и замер на миг, тоже ее обняв. Слезы у нее и вправду на глазах блестели, только вот сами глаза еще ярче сияли, радостью. Какой же ты еще ребенок, Дашка? Неужели думала, что я про свое обещание забыл? Почувствовав, что краснеет, сестра стукнула меня кулачком по груди. «Показывай, давай мой подарок, я первая должна его увидеть». Спорить не стал, отстранился от сестры. Снова полез рукой в карман и вытащил оттуда три невзрачно выглядевших медных медальона, выполненных в форме 12 конечных звезд. Невзрачными делал специально, не во внешнем виде их ценность. «Это... что?» Недоуменно заморгала сестра глазами, глядя то на медальоны, то на меня. И, видимо, подумала, что я пошутить решил. Радостное сияние из глаз быстро уходило сменяясь меня и нешуточной обидой. «Это... комоды...» Делая эти артефакты, я как-то не задумывался, как их обозвать. В местном языке просто нет такого слова, или я его не знаю. Вот и выпалил сейчас первое, что на ум пришло. Сестра даже обижаться передумала, услышал, как я медальоны обозвал. Теперь уже беспокойным взглядом на меня смотрела, на амулеты снова на меня. «Комод». Это же сундук большой с кучей ящиков внутри. Видели мы один такой на ярмарке в прошлом году у краснодеревщика. Неизвестно, какими судьбами в наших краях оказавшегося. Он красивейшую мебель из кедра делал, выставлял ее возле своей мастерской. И, насколько помню, ее у него быстро купили. А потом и сам мастер куда-то исчез. Наверное, уговорили его переехать на новое место жительства. «Ты, видимо, перетрудился, Егорка», — вынесла Дарья вердикт, окончательно передумав обижаться, потянулась рукой к моему лбу. «Перетрудился? Да, согласен. Но с ума еще не сошел». Улыбнулся я, давая ей свой лоб потрогать. — Ладно, давайте уже серьезно. — Хрисан, — бросил я взгляд на брата, — и ты, Даша. Мне ваша кровь нужна. Хрисан посмотрел на молча и с интересом наблюдавших за мной Дашкой братьев, шагнул вперед, в который уже раз демонстрируя полное доверие. А вот сеструха услышал про кровь рефлекторно... Попыталась спрятать руки за спину. Не любит она кровопускание с тех пор, как я, поддавшись на ее уговоры, научить хоть чему-то, научил ритуалу получения болейского меда. Там кровушки немало пролить надо, да и магически выложиться тоже. Впрочем, магически для Дашки не проблема. Она даже упадка сил особо не ощущает, в отличие от меня. Но вот кровь свою лить не желает, тем более для получения выпивки, пусть даже и хорошей. Это ей поначалу было интересно, а потом и в не особо приятную рутину все превратилось. «Не напрягайся, крови немного надо, из пальца», — успокоил я сестру. «Артефакты эти кровавой привязки требуют, иначе работать не будут. Так что...» Взял с полки небольшой коробочек, открыл его, достав изнутри тряпичный сверток, развернул его и взял одну из многих там лежавших, длинную иглу колпаны. «Обычно мы их для обезболивания применяем, но теперь, раз у меня получилось шприцы делать, надобность в них вскоре отпадет, разве что вот как сейчас палицу колоть понадобится». Смотрите внимательно сюда. Даша, это твой амулет. Хрисан, от это твой. Ну, а это мой. разложив комоды на верстаке, я иглою указал на расположенный в середине звезды крест. Ваша задача аккуратно, повторяю, аккуратно капнуть кровью на середину этого креста. Понятно? Понял. Кивнул полностью, сосредоточенный на предстоящем задании Хрисан. недурная «Даша, не время сейчас свой характер демонстрировать», — одернул я ее. «Все, что я сейчас говорю, очень важно. Малейшая неточность и испортишь очень сложную работу, повторить которую я не скоро смогу. Не раньше весны, во всяком случае». И не факт, что я пожелаю ее повторять, раз ты не ценишь то, что я для тебя сейчас сделал. — Поняла я. Извини. Перестав пристально на нее смотреть, я кивнул, дождавшись извинений, и продолжил объяснять. — Как капните кровью на середину своего амулета, меняемся местами, и ты, Даша... «На наших амулетах капаешь кровью на нижнюю ножку креста». Повторяю. «На наших амулетах капаешь кровью на нижнюю ножку креста». Хрисан, ты после своего капаешь на правую часть креста наших амулетов, я на левую ваших. Понял. Хрисан стал еще серьезнее, но ну и Дашка, глядя на него, спрятала куда подальше свою стервозность, тоже полностью сосредоточилась на предстоящем действии. Давайте указательные пальцы. Протерев иглу тряпочкой, смоченной в спирте, я, не мешкая, проколол дашки палец. Ай! Взял вторую иглу, проколол палец Хрисану, тот даже лицом не дрогнул. Последним себе кровь пустил и, отбросив третью иглу в сторону, выступившей капелькой крови, смазал округленную середину своего креста. Отшагнул назад, шагнул лево к Дашкиному амулету, убедился, что она все правильно сделала. Выдавил еще капельку крови из пальца, капнул на левую сторону креста. После чего повторил данное действие с амулетом Хрисана. «Теперь аккуратно, чтобы кровь не смазать. Каждый прикасается к своему амулету, неважно куда и как я вас учил. Напитывает его своей силой. Делайте». Дашка легко справилась. Стоило ей только прикоснуться к своему амулету, как вся кровь тут же впиталась внутрь него. «Ай!» Вскрикнула Дашка, отпрыгивая от верстака назад, чем чуть не испортила работу Хрисану, которому последнее действие не столь легко давалось. Вскрикнула она, потому что ее амулет засветился изумрудным светом, проявив на миг скрытую под медью красоту нефрита. Но Хрисан, молодец, не дрогнул. Вскоре и его амулет прошел привязку, устроив такое же световое представление, что и Дашкин, а потом и мой. Получилось. Шумно выдохнул я из себя, так как до этого дыхание задерживал. егора что это такое? Стоило амулетом потухнуть, приняв свой изначальный незрачный вид, задал вопрос пётр «Самые настоящие комоды!» Взяв свой руки, ответил я брату. «К сожалению, пользоваться ими могут только одаренные, так что для вас, Гриши, они бесполезны». А -а -а -а. «Подожди с вопросами, дашь Перебил я сестру. «Ты у нас самая сильная, так что тебе и заряжать их. Берешь свой амулет, прижимаешь палец к центру и напитываешь его своей силой. Там почувствуешь, когда хватит потом наши с Хрисанном, но их заряжаешь через те места, куда своей кровью капало, в которые уже раз поражаюсь и, что уж говорить, завидую сестре своей, пусть по-доброму, но черной завистью, но сил у нее реально много. Магистер Абалея точно бы взял ее себе в не задумываясь. И она бы у него не затерялась, как некоторые, у кого сил вроде бы и хватало, но все же не настолько, чтобы стать по-настоящему полноценным учеником такого мага. Полчаса мы в тишине просидели, и именно столько времени Даши понадобилось, чтобы все амулеты зарядить. Закончив с последним, она даже пошатнулась. Почувствовав недомогание, так что пришлось ей хвататься за верстак руками, чтобы не упасть. Еще бы разом столько сил из себя выплеснуть. Но для нее это полезное действие, если она, конечно, хочет магически развиваться, а не на месте топтаться. Хотя, как бабушка говорит, у нее той дури колодец неисчерпаемый, ума бы чуточку добавить. Так что развивайся, не развивайся, ей свои силы просто некуда девать будет. Нет подходящих знаний по магии для такой силы одаренной, а те, что у меня есть, так для них ее теперешнего резерва с запасом хватит. Ты как? Подскочил я к сестре поддержать ее, чтобы не упала. Голова закружилась и, глубоко вздохнув, выдохнула. Уже полегчало. Но ты мне, наконец, скажешь, что это за комоды такие, которые кровью к себе привязывать и силой напитывать нужно? Сейчас сама все увидишь. Хрисан, мотнул я тому рукой, чтобы он к нам подошел. Запоминайте слово. Перешел я на язык своего прошлого мира и сказал. Открыть. Запомнили? Еще тройку раз пришлось повторить, пока они его четко выговаривать начали. Потом на том же языке учились произносить слово «закрыть». Хорошо. Теперь, Даша, ты первая. Берешь амулет и кладешь его на ровную поверхность, но таким образом, чтобы в направлении выбранной тобой вершины звезды одной из двенадцати «Было два метра свободного пространства. Это понятно?» «Пока не совсем, но вопросы я потом задам». «Уже страшно», — улыбнулся я про себя. Таким предвкушающим тоном она мне ответила. Дашка положила амулет на пол. «Все, как я сказал, вершинное в направлении свободного пространства». Теперь становись сзади, палец прижми к центру креста на амулете и одновременно пускай у него маленький импульс силы с мысленной командой «Открыть». Как бы направляя импульс от центра к выбранной вершине звезды. Потренируйся в холостую несколько раз, а потом уже... Внимательно наблюдавшие за нами братья от неожиданности ругнулись в стороне. Тренировки Дашке не понадобилось. С первого раза у нее все получилось. Впрочем, напитывать зелье силой, творя мысленный заговор, у нее тоже вполне успешно получается, так что нет ничего удивительного в ее успехе. «Это что, Егорка, а комод Говорил же уже!», уже. Амулет в направлении выбранной дашкой вершины выбросил луч светло-зеленого света, который резко расширился и образовал плоский прямоугольник длиной 2 метра и шириной метр. Но это только сбоку казалось, что прямоугольник плоский. Если находиться вблизи, то видно, что он имеет и глубину. Если быть точным, то глубиной он 70 сантиметров был. Ну, и стоит добавить, что ящик этот по сторонам от цвет не отбрасывал, но вот в глубине потусторонний зеленоватым светился, как будто провал в ад. Так что неудивительно, что братья с сестрой за крестики схватились и чуть молитву читать не принялись. Пока это и вправду не произошло, я... Возьми. Метнувшись в угол, принес Дашке пустой коробок из-под патронов. Положи его внутрь. Да я боюсь. Воскликнула она громко. Нечего бояться. Не менее громко попытался я ее подбодрить. И тут же, демонстрируя, что никакой опасности нет, сунул руку в ящик, помахав ею там. Возьми коробок и положи его внутрь. но Собравшись, сестренка все-таки решилась. Храбрая девочка. Взяла коробок и бросила его в ящик. Ну, хоть так, кивнул я удовлетворенно. Теперь ткни пальцем в середину амулета и произведи импульс с мысленной командой «закрыть», уже никуда его не направляя. Видимо, догадавшись, что должно произойти, Дашка в темпе проделала мной сказанное, и ящик тут же схлопнулся в луч, который обратно втянулся в вершину амулета. Стоило только свечению исчезнуть, Дашка перевела широко открытые, я бы даже сказал, ошарашенные глаза на меня. «Вот это комод?» — несколько истерично спросила она, тыча пальцем в амулет. «Комод, комод, успокойся. Сама же хотела свой подарок первый увидеть». В ответ Дашка, как и братья до этого, видимо, тоже захотела выругаться даже втянула в себя полную грудь воздуха, но сдержалась. Выдохнула и головой покачала, судя по беззвучно шевелящимся губам. Душу она все же отвела, но мысленно. Оно и правильно. Бабушка с дедушкой заматы из девичьих губ так их вожами охаживали, что воспитание сказывается на днака. Теперь я Отмер, наконец, Хрисан. Отдав сестре ее амулет, я даже улыбнулся, с какой опаской она его в руки взяла. Но на его место свой положил и тоже попытался с первого раза комод активировать. «Одновременно все делай», — подсказал я ему. «И импульс силы и мысленная команда в направлении нужной вершины, иначе не получится ничего». Только с пятой попытки у него все получилось, тут и волнение сказалось, и галдящие над душой братья, и малый опыт использования своих сил. Но то ничего, теперь будет больше заниматься с такой-то игрушкой в руках. А то, разочаровавшись в своих малых силах, он вообще хотел бросить их развивать, мол, толку от них никакого. Есть толк, и будет еще больше, когда я получу заказанный нефрит и научу их с Евдоки картографированием заниматься. В моем мире очень важная и уважаемая профессия, востребованная и сильнейшими магами и простыми людьми. ну и пусть я не артефактор ни разу, кое-чего из простенького все же умею. Например, те же комоды делать. Это по сравнению с иными шедеврами и правда простенький амулетик. У меня в начале моей деятельности охотником вообще был купленный дешевенький непространственный ящик. Один. Но его мне было откровенно мало, так что как только чуть заработал, Сразу насел на учеников магистра Абали, чтобы они научили меня артефакт на 4 ящика делать. И эти знания мне, кстати, дешевле обошлись, чем покупать подобный артефакт в лавке. Со временем и четырех ящиков начало не хватать, так что решил еще больше их количество себе заполучить. Сначала хотел на восемь лучей ящиков, но один из учеников магистра узнал про мои потребности, тишком предложил научить меня изготавливать амулет на 12 вершин по цене восьми вершинной, затребованной другим учеником. Согласился и научился, хотя в дальнейшем ни разу так и не сумел заполнить все ящики, пустыми чуть не половину держал. Впрочем, пустые есть не просят, а вдруг, когда бы пригодились. Так что никогда не жалел тех средств, что за полученные знания пришлось заплатить. Я вообще никогда о таких тратах не жалел. Пусть и пришлось в очередной раз клясться, что не для продажи артефакты делать буду, а только для себя. Оно всё равно того стоило. Тем более на этот мир те окромные клятвы не распространяются. Я уже давно это дело проверил». «Егор», — вырвала меня из моих воспоминаний Дашка, — дернул за рукав. «Что?» Подошло время вопросов. Улыбнувшись, я обнял ее за плечи, притянул к себе, после чего снова перевел взгляд на парней, контролируя, как они с ящиками играют. Открыв один, набросав туда, что под руку попалось, закрывали его и открывали следующий пустой. Радости полные штаны и, что главное, у всех братьев. Вот тут они отпустили воображение свободное плавание, припомнив заодно и Андрюху со Степаном. Насколько те обрадуются, когда тяжелые мешки за плечами таскать не придется, да сколько и чего в ящики можно будет нагрузить. Я поняла, зачем моя крой нужна была, но... Зачем твоя их рисана для моего комода и моя для вашего? Хрисан вроде и занят был, но тут же замер, лицом к нам повернулся, собираясь мой ответ внимательнейшим образом выслушать. «Закрывай ящик и иди сюда», — кивнул я ему. «Будете инструкцию и технике безопасности запоминать». Подтянулись все братья. В первую очередь, зачем чужая кровь на личном комоде? Этим действием мы не только активировали и привязали к себе личный артефакт, но и дали к нему доступ доверенным лицам. В жизни всякое может случиться. Если вдруг мы с Хрисаном погибнем, то содержимое наших комодов не пропадет. Ну вот, опять настроение сестры испортил. Вон, как лицом закаменело. Смерть близких – больная для нее тема. В отличие от нашей младшей сестренки, Дашка хорошо помнит родителей, как они умерли. Ну и меня она с дедушкой и бабушкой тоже не раз хоронила. Так что вполне понимаю такую ее реакцию. «Не беспокойся», — поспешил я ее подбодрить. «Знаешь же, что нас тяжело убить. Для этого мы жилы и рвем, тренируемся постоянно». Но в жизни все бывает. Убрать ее в поднятая мной тема тоже позитива не вызвала. От былого хорошего настроения и следа не осталось. Стоят вон хмурые вокруг нас Дашкой, но то ничего. Сейчас я им его чуть подниму. Ну, так вот. Продолжил я рассказывать на сестру, перестал обращать внимание, так она быстрее в себя придет. «Кровь — это и ваш доступ к нашим артефактам, и обвел я их всех загадочным взглядом. Если хорошенько настроиться, прислушаться к себе, то на уровне интуиции всегда можно будет почувствовать, в каком направлении и как далеко от вас другой комод находится, кровью с вами связанной». во Даже Дашка от услышанного стрепенулась, лицом ожила, на меня удивленно посмотрела. «Тему смерти я больше поднимать не стал. Это они потом мы сами поймут. Если доверившийся вам человек погиб или просто на долгое время пропал, именно тогда ты начинаешь беспокоиться, искать его комод, в котором частенько немалые богатства хранятся». Это же и хорошая возможность узнать, где твой родич, друг или хороший приятель голову сложил. Пока в артефактах будет энергия, все мы сможем почувствовать направление и на уровне ощущений, примерное расстояние до них, если оно, конечно, не очень велико. Если же артефакт слишком далеко находится, то только направление. Потом в этом деле потренируетесь на своем комоде, так как его легче всего почувствовать, он никогда не потеряется, всегда будете знать, где он лежит. А теперь по артефакту. Звезда, 12 вершин, 12 ящиков. Что бы вы туда не положили и какого бы веса, самого веса вы не почувствуете. Плюс в ящике ничего не может испортиться. Через год положенное туда достанете, состояние будет, как будто этого года и не было. Но!» Поднял я указательный палец вверх. «Запомните раз и навсегда. Живого человека или животное в ящик помещать нельзя ни в коем случае. Достанете вы его оттуда тоже свежего, но сто процентов мертвого как будто он вот только что издал последний вздох. Выжить в ящике даже растение не сможет. Достанете его свежим и цветущим, но что бы вы ни делали дальше, оно завянет. Что такое стазис, я им объяснять не стал долго, да и не нужно им это знание. Главное же до них донес». Мертвых переносить можно, так что теперь не будет переживаний, что добытые во время охоты туши протухнут из-за большого расстояния до дома. Также можно и свежее мясо в комодах хранить. Во всяком случае, в этом году на следующий, когда нефрит появится, я настоящий стазис-шкаф сделаю для хранения быстро портящихся продуктов. Так что теперь свеженина нам круглый год доступна будет. Не придется солониной и копченостями питаться. Ну и запасов ягод и фруктов наделать. Тоже будет приятно зимой свежих отведать. Но это и сейчас еще не поздно сделать осень. Самая пора таежные дары собирать. Да и уже собранные запасы в комоды уберем. Вообще, эти комоды именно для охотников и разных путешественников – незаменимая вещь. Дарье он, как таковой и не нужен. Для дома больше бы подошел простой стазисный шкаф. Но, раз пообещал сестренке подарок, пусть у нее свои личные сундуки будут. Ей такого количества на всю жизнь хватит. Будет и у них свои ценности хранить, до которых никто добраться не сможет. Ну или выпивку в будущем от мужа прятать. Улыбнулся я, вспомнил бабушку, как она от деда сторожи тот же наболейский мед. Бабушка, черт. Вспомнил ее, я на Дарью взгляд бросил. Как бы она теперь при бабушке хранительницы разных ценностей не стала. Комот-то бабушка у сестренки отобрать не сможет, но вот припрежет наверняка так как еще один артефакт я сейчас сделать не смогу. Весь запас нефрита до пылинки истратил. Весь, кроме статуэтки Хотея. Пусть я и не особо суеверный, но оставил его на самый крайний случай. Ведь именно с его находки нам удача повалила. Жизни новыми красками заиграла. И стало возможно то, чего я, думал, лишился навсегда. Теперь бескрайне на то нужды трогать его я не хотел. Просто рука не поднималась. Вопросы есть? Вопросов не оказалось ни у кого. Видимо, окончательно пересытил я мозги своих родичей всеми последними новинками. Стоят вон, переваривают информацию. Ладно, раз вопросов нет, то напоминаю, что комоды. Это самый большой наш секрет из всех имеющихся. При посторонних их не использовать, так как, в отличие от всего остального, владение этими артефактами мы вообще никак объяснить не сможем. Даже при Алтане. Сестра Ехидна быстро отошла от недавней неприятной темы, и следа не осталось, глаза снова насмешливо блестят. «Станет женой, тогда сам ей все расскажу, а пока...» Я подошел к верстаку, открыл крышку на там коробки и достал из нее еще амулеты в виде вытянутой к низу плоской капли, ну или в виде щита с нанесенными на него рунами. «Если под определенным углом глянуть на эти руны, то можно будет лицо человека рассмотреть». Не четкая, а так, в виде наброска, но все равно узнаваемое Всем остальным ведь тоже нужно было подарки магические сделать. Вот я и расстарался. Именно на них истратил последний нефрит. Вернее, пыль нефритовую, что у меня осталось после изготовления алхимического стола и комодов. Благо, той пыли на эти амулеты немного надо было. Это чалжуры, так эти амулеты называются. Вот они подходят даже не так как заряжаются от жизненной энергии тела. Пока они на шее у вас висят и соприкасаются с кожей, никакая прыгающая, ползающая или летающая мерзость по вам ползать не станет. Думал, сил на эмоции ни у кого уже не осталось. Ошибался. Именно эти амулеты все с огромной радостью приняли, ведь теперь достающая всех злющая мошка никого беспокоить не будет, не придется разной гадостью кожу мазать. В моем мире шалжуры у всех поголовно были, так как разной насекомой мерзости, часто ядовитой, хватало и за пределами диких земель. Сам амулет недорогой, их как таковых даже активировать не надо. На шею на шнурке повесил, и при соприкосновении с кожей носителя спустя час они уже сами активировались и привязались. С этого момента на кожу никакое насекомое не сядет, а если сдуру и сядет, то сразу в панике улетит, будто пинка получила. И главное, рядом будут летать и ничего. Даже иногда на одежду могут сесть ненадолго. Ну же, неуютно им будет, но на кожу никогда. Вот такая полезная вещь была изобретена в далекие времена магом-щалжуром. Именно его лицо под определенным углом и можно на амулете рассмотреть. Изобретен и подарен всем людям. Теперь любой одаренный знает, как такие полезные амулеты делать, поэтому его имя в веках и прославляют, не забывают. Поменять владельца нельзя. Примите уже, не предусмотрено такой функции. Да, не нужна. Если так разобраться, легче новый купить, в том числе и про запас. Одного амулета на 2-3 года хватает. У каждого по-разному изнашивается пот, трение о кожу и одежду постепенно в негодность его приводят. Но это если из дешевых материалов делать. Правда, нам пока из дорогих по статусу не положено. Повесь более долговечное золото на шею, так и до беды недалеко. Мало ли кто позарится. Чтобы этого не произошло, нужно и дальше работать. Впрочем, я из доступных на данный момент возможностей уже практически все выжал. Осталось совсем немного и домой. Глядя на радующихся подаркам братьев и сестру, я понял, насколько же сильно я по дому соскучился.